Глава четвертая. Зима, весна 1069 года от Рождества Христова. Грузия, Джавахети. Скит. Примерно месяц спустя после ранения я впервые смог самостоятельно встать и пройтись до ветра. Все же на деле повреждений, нанесенные саблей гуляма, были не столь критичны, хотя кости клинок прорубил. Но каким слабым я себя чувствовал, когда сумел наконец-то встать?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 Однажды нам крупно повезло натолкнуться на искомое животное, но мой слишком поспешный бросок, сделанный с чересчур большой дистанции, лишь напугал козла. Камень едва-едва задел его заднее копыто. Увы, не встречались нам и птицы. И все же, если ты стремишься достичь цели, несмотря на неудачи и многочисленные бесплодные попытки, у тебя появится еще один шанс. Во второй раз я сумел им воспользоваться. Отправившийся в полет увесистый камень врезался точно в лоб животного, свалив его на землю.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 Оборванных, кое-как забинтованных окровавленными тряпками, в большинстве вооруженных только булавами. Лишь у троих я заметил сабли. Один за другим они оказались в нашем поле зрения, судя по одежде, гулямы Ал Параслана. Одиннадцать. Да что же это такое? Не знаю, у кого из нас вырвался возглас. Быть может, у меня. Слишком я увлекся, рассматривая недавнего врага, пока мозг лихорадочно качал варианты. Ситуация складывалась однозначно против нас».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 Тут дорога только одна к скиту. Во взгляде воина промелькнула слабая тень. Промелькнула и пропала. Мы им своей гибелью ничем не поможем. Только этих разозлим. Так, может, посмотреть, что у братьей взять нечего, сожрут, что есть, да уйдут. Все же не язычники. Примерно полминуты я колебался. Всерьез колебался, ибо отвык уже от необходимости рисковать собственной жизнью, да и расклад сил явно не в нашу пользу. А главное, в глубине души живет осознание того, что мир этот не настоящий.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 тянущуюся за скит. Туда мы с Добраном ходили козлов добывать. И вновь мне ответил Роман. Бросим часовню агарянам? Позволим надругаться над святынями? Я не удержался и вспылил. Какими святынями? Это же не храм, здесь нет алтаря. Возьмем с собой обе иконы и крест и уйдем. Добран, немного понимающий по-грузински, благодаря моей настойчивости телохранитель также пытался учить язык.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 Они ведь пожили свою, а если Господь таким образом посылает им возможность искупить разом все грехи да наследовать Царство Небесное?» Я обернулся и посмотрел варягу в глаза. «А не того ли хотел Господь, чтобы мы оказались здесь, когда придут торки? Не нас ли он послал монахам, чтобы защитить их от иноверцев?» На моей памяти Варин впервые отвел взгляд. «Я слышал, мусульмане позволяют христианам жить в их городах, исповедуют свою веру. Может, они им ничего и не сделают?»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 «Знаю, что Дрожков был всей твоей семьей, что расстались вы из-за меня, но...» Продолжить я не мог, слова застряли в горле, но добраны так все понял, широкой улыбкой сняв с шеи свой простой медный крест. Усмехнувшись, я надел на новоиспеченного побратима свой гайтан и, подставив голову под его, после чего крепко-крепко сжал протянутую руку. «А может, силы монахов отсюда утащим?» Невесело усмехнувшись, я отрицательно покачал головой. «Теперь уже поздно. Встретим их здесь». Ждать нам пришлось недолго.